В этой могильной цитадели мертвые казались мне более свободными, чем живые. Мне было тяжело дышать под этими немыми сводами, если бы в решении замуровать в одном склепе пленников императора и пленников смерти, заговорщиков и властителей, против которых эти заговорщики боролись, была какая-нибудь философская идея, я мог бы еще перед подобной идеей смириться». Но я видел лишь циничное насилие абсолютной власти, жестокую месть уверенного в себе деспотизма. Мы, люди Запада, революционеры и роялисты, видим в русском государственном преступнике невинную жертву абсолютизма. Русские же считают его низким злодеем. Вот до чего может довести политическое идолопоклонство. Россия — это страна, в которой несчастье позорит всех без исключения кого она постигнет каждый шорох казался мне заглушенным вздохом камни стенали под моими шагами и сердце мое сжималось от боли при мысли об ужаснейших страданиях которые человек только в состоянии вынести я оплакивал мучеников томящихся в казематах зловещей крепости невольно содрогаешься когда думаешь о русских людях погибающих в подземельях и встречаешь других русских, прогуливающихся над их могилами. Я видел и в других странах крепости, но это название их бесконечно далеко от того, что представляет собой крепость в Петербурге, где безупречная верность и абсолютная честность не могут спасти от заключения в подземные склепы. Я вздохнул свободнее, когда перешагнул через рвы, охраняющие эту юдоль страданий и отделяющие ее от всего мира. После того, как я осмотрел гробницы русских властителей, я велел отвести себя обратно в мой квартал, чтобы посидеть находящийся вблизи гостиницы католический костёл Он находится на Невском проспекте, самой красивой улице в Петербурге, и не поражает своим великолепием. Церковные коридоры пустынны, дворы заполнены всякой рухлядью, на всем лежит печать уныния, и какой-то неуверенности в завтрашнем дне. Терпимость к иноверной церкви в России не гарантируется ни общественным мнением, ни государственными законами. Как и все остальное, она является милостью, дарованной одним человеком, который завтра может отнять то, что дал сегодня. В костёле обратила на себя мое внимание и глубоко меня взволновало надпись на одной из плит. Понитовский это королевская жертва суетного тщеславия, этот легковерный фаворит Екатерины II погребен здесь без всяких почестей, но хотя он был лишен величия трона, величие несчастья сохранилось за ним навсегда. Горькая участь короля, его ослепление, столь жестокое наказание, предательская политика его врагов, все это будет долго привлекать внимание туристов к его безвестной могиле. рядом с телом изгнанного короля погребен изуродованный труп Моро. Император Александр приказал перевести его сюда из Дрездена. Мысль соединить смертные останки этих двух, столь достойных сожаления людей, чтобы слить в одну молитву воспоминания об их печальной судьбе, кажется мне одной из благороднейших мыслей русского монарха. Казавшегося великим, даже при въезде в тот город, который только что покинул Наполеон. Около четырех часов дня я вспомнил, наконец, что приехал в Россию не для того только, чтобы посмотреть на несколько более или менее интересных зданий и предаться по поводу них более или менее философским размышлениям, и поспешил к французскому послу. Там, к моему великому огорчению, Я узнал, что бракосочетание Великой Книжны Марии с герцогом Лихтенбергским должно состояться послезавтра, и что я прибыл слишком поздно, чтобы иметь возможность быть представленным государю на этой торжественной церемонии. Пропустить же такое дворцовое празднество в стране, где двор составляет все, значило бы лишить мой приезд почти всякого смысла.